не безразличен. Золотой меня немного стеснял, я был бы рад его вернуть, но где найти моего взаимодавца? Это казалось мне нелегким делом. После церемонии разжалования я считал, что все уже выстрадал. Но мне предстояло проглотить еще одно унижение. Это было по выходе моем из тюрьмы. Когда меня назначили на дежурство, И поставили на часы, как простого солдата. Вы не можете себе представить, что в подобном случае испытывает человек с самолюбием. Мне кажется, что я предпочел бы расстрел. По крайней мере, шагаешь один впереди взвода. Сознаешь, что ты что-то значишь. Люди на тебя смотрят. Я стоял на часах у дверей полковника. Это был богатый молодой человек, славный малый, любитель повеселиться. У него собрались все молодые офицеры и много штатских. Были и женщины, говорили актрисы. Мне же казалось, словно весь город съезжается к его дверям, чтобы на меня посмотреть. Вот подкатывает коляска полковника с его камердинером на козлах. И что же я вижу? Кто оттуда выходит? Моя цыганочка. На этот раз она была разукрашена, как икона, разряжена в пух и прах, вся в золоте и лентах. Платье с блестками, голубые туфельки тоже с блестками, всюду цветы и шитье, в руке она держала бубен, с нею были еще две цыганки, молодая и старая. Их всегда сопровождает какая-нибудь старуха, а также старик с гитарой, тоже цыган, чтобы играть им для танцев. Вам известно, что цыганок часто приглашают в дома, и они там пляшут «Ромалис». Это их танец, и нередко многое другое. Кармен меня узнала, и мы обменялись взглядом. Не знаю... Но в эту минуту я предпочел бы быть в ста футах под землей. «Здравствуй, товарищ», — сказала она. «Господин офицер, ты караулишь, как новобранец». И не успел я найти, что ответить, как она уже вошла в дом. Все общество было в патио, и, несмотря на толпу, я мог через калитку видеть более или менее все, Что там происходило? Я слышал кастаньеты, бубен, смех и крики «Браво!». Иногда мне видна была ее голова, когда она подпрыгивала со своим бубном. Слышал я также голоса офицеров, говоривших ей всякие глупости, от которых у меня кровь кидалась в лицо. Мне кажется, что именно с этого дня Я полюбил ее по-настоящему, потому что три или четыре раза я готов был войти в патио и всадить саблю в живот с тем этим ветрогоном, которые с ней любезничали. Моя пытка продолжалась добрый час. Потом цыганки вышли, и коляска их увезла. Кармен мимоходом еще раз взглянула на меня, Этими своими глазами И сказала мне совсем тихо Земляк Кто любит хорошо поджаренную рыбу Тот идет в Триану к Клилья Спастия Легкая, как козочка Она вскочила в коляску кучер стегнул своих мулов И веселая компания Покатила куда-то Вы сами догадываетесь Что, сменившись с караула, я отправился в Триану. Но прежде побрился и причесался, как на парад. Кармен оказался в съестной лавочке в лилье с лавочке лавочки у Лилья Спастья старого цыгана, черного, как Мавр, к которому многие горожане заходили поесть жареной рыбы, в особенности, мне думается, с тех пор, как там обосновалась Кармен. Лилья с... сказала она, как только меня увидела. «Сегодня я больше ничего не делаю. Успеется завтра...»